Документ 124. Посол Шуленбург в МИД Германии. Телеграмма. Москва, 29 июля 1940 года. 1910. Получено 29 июля 1940 года в 20:20. Номер 1500 от 29 июля. Срочно. В дополнение к моей телеграмме номер 1472 от 16 июля не публикуется примечание составителя. Молотов вызвал меня сегодня и заявил, что советское правительство крайне заинтересовано в получении информации относительно предмета недавних переговоров Германии и Италии с государственными деятелями Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии. Я ответил, что еще не имею никакой информации об этом, но запрошу ее. Прошу срочных инструкций телеграфом, в частности, ввиду ожидаемой 1 августа речи Молотова о внешней политике. Шулинбург.